Часть третья. Глава 10. В свете фар у обочины дороги появился мальчик. Слегка подобравшись, он повернулся и выжидательно смотрел на машину. В его глазах на секунду зажегся красный огонек, совсем как у кроликов и оленей, которые ночью стрелой проносятся перед мчащими по шоссе автомобилями. Штаны у него были мокрые до колен, как будто он пробирался через болото. Шофер, выскочившего из темноты грузовика, выглядел в громоздкой стеклянной кабине совсем карликом. Он резко ударил по тормозам и, пустив мотор работать на холостых оборотах, потянулся через соседнее сиденье и открыл дверцу. Мальчик забрался в кабину. Это был дальнобойный грузовик, огромный и похожий на скелет исторического ящера, и в кузове он вез четыре автомобиля, подогнанные тесно один к другому, как патроны в магазине. Шофер, жилистый мужчина с резко загнутым к низу носом и тяжелыми веками, подозрительно оглядел попутчика, потом нажал на сцепление, и грузовик, отчаянно взревев, тронулся с места. «Если ты, приятель, хочешь, чтобы я тебя подбросил, не давай мне спать», — сказал он. «Я тебя не для того подобрал, чтоб тебе одолжение сделать». По голосу было понятно, что он из какой-то другой части страны, Концы его фраз, как хвосты, неизменно загибались вверх. Таруотер открыл рот, словно надеясь, что слова появятся сами собой, но ничего подобного не произошло. Так он и сидел, уставившись на шофера с полуоткрытым ртом, лицо его было бледным. «Парень, я не шучу», — сказал шофер. Мальчик крепко прижимал локти к бокам, чтобы его не трясло. «Мне только доехать, где это шоссе, выходит на 56-е», — сказал он наконец. Его голос как-то странно скакал вверх-вниз, как будто он впервые открыл рот после какой-то страшной неудачи. Казалось, он постоянно слушает сам себя, пытаясь сквозь это дрожание различить некую твердую звуковую основу. «Давай рассказывай что-нибудь», — сказал шофер. Мальчик облизал губы, через секунду он сказал высоким, совершенно не слушающимся голосом. «Я никогда на разговоры времени не тратил. Я всегда дела делал. «И что же такого ты сделал в последнее время?» — спросил шофер. «Почему у тебя штанины мокрые?» Мальчик опустил глаза и стал смотреть на свои мокрые штаны. Казалось, они полностью отвлекли его от всех тех слов, которые он только что собирался произнести вслух, целиком завладев его вниманием. «Очнись, парень!» — сказал шофер. «Я спрашиваю, почему у тебя штанины мокрые?» «Потому что я их не снял, когда делал это», — сказал он. «Я ботинки снял, а штаны снимать не стал». «А что такого ты делал?» «Мне домой надо», — сказал он. «Я там, на 56 шестом, вылезу, а потом по просеке пойду. До утра, видать, как раз и доберусь». «Почему у тебя штанины мокрые?» — не отставал шофер. «Я мальчика утопил», — сказал Тар Уотер. «Одного единственного и только-то?» — спросил шофер. «Да». Он потянулся и вцепился шоферу в рукав. Несколько секунд его губы шевелились, — Потом они замерли и зашевелились снова, как будто он не находил слов, чтобы выразить свою мысль. Он закрыл рот, потом снова попытался что-то сказать и снова не издал ни звука. Потом фраза, наконец, сорвалась с губ и пропала. «Я окрестил его». «Да ну», — сказал шофер. «Случайно. Я не хотел, еле слышно», — сказал мальчик. Потом уже спокойнее он произнес. «Слова сами вырвались, но это ведь ничего не значит, заново не рождаются». «Верно», — сказал шофер. «Я хотел только утопить его, и все», — сказал мальчик. «Рождаются-то всего один раз, а это просто слова. Они сами у меня с языка сорвались и ушли в воду», — он сильно встряхнул головой, как будто хотел разогнать ненужные мысли. «А куда я еду, там только сарай, больше ничего», — начал он снова. «Потому что дом сгорел. Но это так и надо. Я не хочу, чтобы от него что-нибудь осталось, там теперь все мое». «От кого от него?» — пробормотал шофер. «От деда моего», — сказал мальчик. «Я назад еду, и оттуда больше уже никуда. Я теперь там, хозяин. Никто и пикнуть не посмеет. Не надо мне было уезжать, да только я ведь должен был доказать, что никакой я не пророк, ну и доказал». Он помолчал немного, а потом дернул шофера за рукав. «Доказал тем, что утопил его. Даже если я его и окрестил, это ведь случайно получилось. А теперь я должен только заниматься своим делом, пока не умру». «Не ни крестить никого не должен, не пророчествовать!» Шофер быстро взглянул на него, а потом опять стал смотреть на дорогу. «Не будет никакого света представления, никакого пламени», — сказал мальчик. «Есть люди, которые могут действовать и которые не могут. Вот и все. Я могу действовать, и я не голодный». Слова срывались с губ, как будто выталкивая друг друга. Потом он вдруг замолчал. Он, казалось, следил за темнотой, которую всегда... На одно и то же расстояние гнали вперед фары. На обочине то и дело возникали и исчезали какие-нибудь дорожные знаки. «Какую-то чушь ты несешь», — сказал шофер. «Но все равно давай неси дальше. Мне спать нельзя. Я тебя не заради прогулки везу. Мне больше нечего сказать», — сказал Таруотер слабым голосом. «Казалось, что мальчик надорвет его, если будет много говорить» что голос его ломается после каждого произнесенного звука. — Я хочу есть, — сказал он. — Ты же только что сказал, что не голоден, — возразил шофер. — Я не голоден до хлеба насущного, — сказал мальчик. Но я бы съел что-нибудь, обед я есть не стал, а ужина не было. Шофер порылся в кармане и достал слегка помятый сэндвич, завернутый в ващеную бумагу. — Вот возьми, — сказал он. — Я от него только один раз откусил, невкусный он какой-то. Тарвотер взял сэндвич и сжал его в руке, не разворачивая. «Давай, ешь!» — раздраженно сказал шофер. «Что с тобой такое?» «Когда я уже совсем соберусь что-нибудь съесть, раз и нет никакого голода», — сказал Тарвотер. «Как будто у меня в животе пусто, и эта пустота ничего туда не пускает. Если я его съем, меня вырвет». «Эй, ты!» — сказал шофер. «Смотри, не наблюй мне тут, а если у тебя зараза какая, так вообще выметайся отсюда». «Меня не тошнит», — сказал мальчик. «Меня сроду никогда не тошнило, только если съем слишком много. А то, что я его окрестил, так это ж просто слова. Я домой еду», — сказал он. «Я там теперь хозяин. Пока придется в сарае спать, пока не придумаю, где бы себе дом построить. Было бы у меня дури поменьше, я бы его вытащил и на улице сжег. Не надо было дом сжигать вместе с ним». «Век живи и век учись», — сказал шофер. «У меня дядя все на свете знает», — сказал мальчик. «А только все равно дурак, ничего сделать не может. Он только и делает, что думает. У него голова такая с проводом, а к уху электрический шнур подключается. Он умеет мысли читать. Он знает, что заново не родишься. А я все тоже знаю, и что и он. Только я еще и действовать могу. Я это доказал», — добавил он. «Может, сменишь пластинку?» — поинтересовался шофер. «Сколько у тебя сестричек дома?» «Я родился на поле скорби», — сказал мальчик. Он снял шляпу и почесал голову. Волосы у него были жидкие и тусклые, темные на фоне белого лба. Он положил шляпу на колени, как чашу, и заглянул в нее, достал оттуда коробок спичек и белую карточку. «Я это все себе в шляпу положил, когда топил его», — сказал он. Боялся, что в карманах намокнет. Он поднес карточку к глазам и вслух прочитал. Т. Фоссет Микс завод с кабинных изделий, мобил, Бермингем Атланта. Он засунул карточку за ленту и надел шляпу обратно на голову. Спички он сунул в карман. У шофера голова стала падать на грудь, он тряхнул ею и сказал: Говори давай, мать твою! Мальчик полез в карман и достал штопор открывашку, который ему подарил учитель. Это мне дядя дал, сказал он. Он неплохой. «Знает кучу всего. Думаю, эту вещь я как-нибудь использую». И он посмотрел на удобно лежавший в ладони штопор. «Думаю, она мне как-нибудь пригодится», — попросил он. «Открыть что-нибудь». «Расскажи анекдот», — попросил шофер. Внешний вид мальчика говорил о том, что анекдотов он никаких не знает, и о том, что навряд ли он вообще знает, что такое анекдот. «Знаешь, какое самое величайшее изобретение человека?» — спросил он наконец. «Не-а», сказал шофер, «какое?» Мальчик не ответил. Он снова смотрел вперед в темноту и, казалось, уже забыл, что вообще задал вопрос. «Какое самое величайшее изобретение человека?» — раздраженно спросил водитель грузовика. Мальчик повернулся и посмотрел на него. Явно не понимая, в чем дело, у него в горле что-то щелкнуло, а потом он сказал «что?» Шофер сердито уставился на него. «Что с тобой такое?» «Ничего», — сказал мальчик, — «я хочу есть, только я не голодный». «Ты не из дурдома или часом сбежал?» — пробормотал шофер. «Такое впечатление, что в этих краях все прямиком оттуда. Пока до Детройта я не доеду, наверняка не попадется ни одного нормального». Несколько миль они ехали молча. Грузовик все сбавлял и сбавлял скорость. Веки шофера падали, как будто были налиты свинцом. Он тряс головой, чтобы открыть глаза, но они почти сразу закрывались опять. Грузовик стал вилять. Шофер опять ожесточенно потряс головой, съехал с дороги на широкую обочину, откинулся назад и захрапел, даже не взглянув на Таруотера. Мальчик тихо сидел на соседнем сиденье. В его широко открытых глазах сна не было совсем. Казалось, он никогда не сможет их закрыть, и перед его открытым взором всегда будет стоять один и тот же вид. Вскоре глаза его закрылись, но тело не расслабилось. Он сидел прямо, с выражением полной собранности на лице, как будто под закрытыми веками не спал. Внутренний взгляд. И все пытался отыскать истину в рваной путанице сна. Они сидели в лодке и смотрели друг на друга, подвешенные в мягкой и бездонной тьме, разве что чуть тяжелее черного воздуха вокруг. Но видеть темнота ничуть не мешала. Он видел так же хорошо, как днем. Он глядел в темноту, прекрасно различая глаза сидевшего напротив малыша, светлые и тихие. Они утратили привычную рассредоточенность взгляда и приучились неотрывно следить за ним, блеклые, как у рыбы, и очень внимательные. Рядом с ним, как корабельный лоцман, рядом с капитаном стоял его верный друг, тощий и похожий на тень, на чьи советы мальчик полагался как в городе, так и в деревне. «Поторопись», — сказал он, — «время, оно как деньги, а деньги — как кровь, и время превращает кровь в прах». Мальчик взглянул в глаза склонившегося над ним друга и с удивлением заметил, что они фиолетовые, очень глубокие и внимательные, и смотрят на него странным, сочувствующим и голодным взглядом. Мальчик отвернулся, ему стало неуютно. Поступков более внятных, чем этот, просто не бывает, сказал друг. Когда имеешь дело с покойниками, приходится действовать. Голых слов недостаточно, чтобы сказать нет Пресвитер снял шляпу и выкинул ее за борт, и она поплыла черная по черной глади озера. Мальчик повернулся, следя глазами за шляпой, и вдруг увидел, что сзади, уже менее чем в 20 ярдах, на него надвигается берег, безмолвный, как лоб неведомого Левиафана, чуть возвышающийся над водой. Он почувствовал, что у него нет тела, нет ничего, кроме головы, а голова полна воздухом, и он готов к тому, чтобы раз и навсегда разобраться со всеми покойниками сразу. «Будь мужчиной», — посоветовал друг, «будь мужчиной. Всего только и нужно, что утопить одного недоумка». Мальчик перегнулся через борт, к темным зарослям кустарника и привязал лодку. Потом снял ботинки, и переложил содержимое карманов в шляпу и положил ее на ботинок. И все это время серые глаза спокойно следили за ним, словно в ожидании схватки, которой уже не миновать. Фиолетовые глаза тоже следили за ним, но в них таилось плохо скрытое нетерпение. — Не время раздумывать, — сказал наставник. — Сделал дело и свободен. Вода вылизывала берег широким черным языком. Он вылез из лодки и, стоя в воде, почувствовал, как пальцы ног погружаются в грязь, а колени окутывает влага. С неба смотрели миллионы немигающих спокойных глаз, словно огромная небесная птица разложила огромный черный хвост. Пока он, потерявшись на минуту, стоял и смотрел в небо, ребенок в лодке встал, обхватил его за шею и вскарабкался на спину. Он повис, как огромный краб на тонкой ветке, и мальчик, вздрогнув, почувствовал, что его тянет назад, что он погружается в воду, как будто прибрежная тина не хочет его отпускать. Он сидел в кабине грузовика, прямой и напряженный, а потом его мышцы начали подергиваться сами собой, он начал молотить руками в воздухе, он открыл рот, пытаясь дать дорогу крику, который все никак не шел наружу. Его бледное лицо кривилось и гримасничало само собой. Он был как иона, который в ужасе цепляется за язык кита. Тишину в грузовике нарушал только размеренный храп шофера, чья голова падала то на одну сторону, то на другую. Мальчик один или два раза едва не задел его своими конвульсивно дергающимися руками, пока пытался освободиться от поглотившей его чудовищной темноты. Время от времени мимо проезжала машина, на секунду освещая его искаженное лицо. Он отчаянно хватал ртом воздух, словно его, как рыбу, выбросило на берег мертвых, а легких, чтобы дышать, у него не было. Наконец ночь пошла на убыль. На востоке в небе над деревьями появилось красное плато, а по другую сторону дороги в серо-коричневом свете стали вырисовываться поля, Внезапно раздавленный побежденный мальчик высоким резким голосом выкрикнул слова крестильной молитвы, вздрогнул и открыл глаза, и услышал, как рядом, исчезая вместе с темнотой, хрипло выругался его друг. Дрожа, он сидел в углу кабины, тесно прижав локти к бокам. Он чувствовал невероятную усталость и головокружение. Плато увеличивалось в размерах, и солнце, величественно поднимаясь сквозь него, разрушила его взмахами длинных красных крыльев. Теперь, когда он открыл глаза, его лицо казалось не таким напряженным. Осторожно усилием воли он закрыл свой внутренний глаз, который видел все, что происходило во сне. В руке он сжимал шоферский сэндвич. Крепко впившиеся пальцы продавили его почти насквозь. Он расслабил руку и посмотрел на него так, будто не имел ни малейшего представления, что это такое. Потом сунул его в карман. Через секунду он схватил шофера за плечо и тряхнул его. Тот проснулся и рывком вцепился в руль, как будто грузовик ехал на огромной скорости. Потом до него дошло, что машина стоит на месте. Он повернулся и сердито посмотрел на мальчика. — Какого черта ты здесь делаешь? Куда ты к чертовой матери едешь? — зло спросил он. Лицо у мальчика было бледным, но глядел он весьма решительно. «Я домой еду», — сказал он. «Я теперь там хозяин». «Вот и вали», — сказал шофер. «Я днем придурков не подвожу». Мальчик с достоинством открыл дверь и вылез из кабины. Он стоял на обочине дороги, хмуро и равнодушно, и смотрел, как чудовищная громадина с грохотом исчезает вдали. Неширокое серое шоссе лежало перед ним, и он решительно пошел вперед. Воли и сил ему было не занимать, лицо его смотрело строго в сторону вырубки, к заходу солнца он туда дойдет, к заходу солнца он доберется до места, где ему предстоит начать жизнь, для которой он предназначен. Доберется до места, где до конца своих дней будет пожинать плоды того, что сделал правильный выбор.